Дорфл, сгорбившись, сидел в том самом заброшенном подвале, где некогда проходили собрания големов. Периодически он вскидывал голову и шипел. Из его глаз слился красный свет. И если нырнуть в это сияние, проникнуть сквозь глазницы, валы и небеса, скрывающиеся внутри, то можно было увидеть... Тяжесть, обрушившаяся на Дорфла, была неимоверной. Вокруг него бормотала вселенная, но ее шум был далеким, приглушенным, ничего не значащим для Дорфла. А на горизонте стояли слова, достигающие небес. «Ты принадлежишь сам себе», — тихо повторил голос. Дорфл раз за разом видел эту сцену. Видел заботливое лицо, поднимающуюся руку, заполнившую весь вид. Чувствовал неожиданное леденящее знание. «Ты сам себе хозяин». Эта фраза налетела на стену из слов. отскочила эхом и с нарастающей громкостью принялась летать туда-сюда, пока не заполнила весь крошечный, окруженный словами, мирок. «У голема должен быть хозяин!» Огромные буквы поднимались башнями в центре мира, Но эхо ударило в них, словно песчаные буря. По камню зигзагами поползли трещины, а потом... Слова взорвались. Огромные плиты, их составляющие, каждая размером с гору падали вниз, вздымая тучи красного песка, и вовнутрь потекла вселенная. Дорфел почувствовал, как эта вселенная подхватывает его на руки, переворачивает, поднимает вверх и... Не вот она уже повсюду, вокруг, а он внутри Вселенной. Дорфулл ощущает ее. Ее бормотание, занятость, вращающуюся сложность, рычание. И нет никаких слов между тобой и ею. Ты принадлежишь ей, а она принадлежит тебе. Ни к ней нельзя повернуться спиной, ведь она повсюду перед тобой. Дорфул осознал ответственность за каждый тик и так ее часов, за каждый оборот стрелок. «Нельзя сказать, у меня есть приказы!» «Нельзя сказать, так нечестно!» «Никто не будет слушать!» «Слов нет!» «Ты принадлежишь самому себе!» Дорфул обогнул пару сияющих светил и полетел дальше. «Никаких ты должен!» вместо этого, «Я не буду!» Дорфул провалился сквозь красное небо, а потом увидел впереди темную дыру. Голем почувствовал, как его затягивает туда, и он понесся сквозь мерцание, а дыра становилась все больше, больше. Вот ее края мелькнули совсем рядом. Голем открыл глаза. «Хозяин?» Одним движением Дорфул распрямился и вскочил на ноги, поднял руку, вытянул палец. Затем легонько коснулся стены, на которой вели спор големы, и осторожно повел пальцем по растрескавшимся кирпичам. И рисовал он пару минут, но Дорфул чувствовал, что это должно быть сказано. Наконец, закончив последнюю огромную букву, он поставил после нее три жирные точки. А потом ушел, оставив на стене огромное слово «Свобода».